Что касается Липиды, то нельзя не заметить, что в отличие от матери Нерона, его тетя не повинна в чьей-либо смерти и не стремилась к обладанию властью. Домиция Липида, оставшаяся бездетной, всю нерастраченную материнскую нежность направила на Нерона. Она была с ним нежна и ласкова, привлекая его всевозможными щедротами». Это было резким контрастом с поведением Агриппины в отношении сына. Она была с Нероном всегда сурова и непреклонна, что вытекало и из особенностей её человеческих качеств. Среди коих превалировали гордость и властолюбие, но никак не сентиментальные наклонности. И исходя из поставленной на будущее задачи властвовать, когда Нерон станет принцепсом, Поэтому несправедливо было бы рассматривать произошедшее как борьбу за влияние на Нерона двух соперниц, поскольку одна просто горячо любила родного человека, для другой же собственный сын был не более чем орудием необузданного властолюбия. Огрипина выдвинула против Домиции и Липиды два основных обвинения: колдовские чары которыми сестра Агина Барба якобы пыталась её с супругу принцепса извести, а также содержание в Калабрии толп буйных рабов, нарушающих мир и покой Италии. Оба обвинения свидетельствуют о том, что ни в каких действительно дурных вещах Августу свою соперницу обвинить так и не смогла. Само обвинение, однако, не могло не вызвать острой реакции римской власти. В Риме хорошо помнили, что подобное обращение с рабами дважды приводило к грандиозным восстаниям рабов на Сицилии. Поэтому суд принял в отношении Домицы и Липиды самое суровое решение, осудив ее на смерть. Нерон не просто присутствовал на суде, он открыто давал показания против тетушки в угоду матери. Это первый известный нам поступок нерона, заслуживающий сурового нравственного осуждения. Ведь Лепида любила и баловала его, растила его и ничего дурного против Огриппины не замысляла, что было более, чем очевидно. Возможно, юноша просто не устоял перед решительным натиском матери, требовавшей от него безусловной покорности во всём. Но это мало утешительное оправдание. За Лепиду, однако, вступился Нарцис, вольноотпущенник Клавдия, один из тех, кого время именовали великими вольноотпущенниками. Это были умные, энергичные, прекрасно разбирающиеся в государственных делах люди. При весьма недалёком императоре, каковым со всей очевидностью был Клавдий, Великие вольноотпущенники и возглавляли реально государственную жизнь Римской империи. Наиболее выдающимися государственными деятелями при Клавдии были два его вольноотпущенника: Нарцисс и Паланд. Пока при дворе всё было относительно благополучно, они действовали заодно. Но когда Огриппина явственно обнаружила свои властолюбивые цели, открыто продвигая Нерона в наследники Клавдия, их взгляды на будущее верховной власти в империи разошлись. Паланд, ставший любовником Огриппины, всемерно содействовал ей. А Нарцис предпочёл сделать ставку на Британика. Нарцис в своё время изобличил преступную связь Миссалины и Силии но он при этом желал укрепить власть Клавдия, менее всего предполагая, что открывает дорогу к ней Агриппине, которая возжелает властвовать, проталкивая на поллатин своего сыночка. Поэтому Нарцисс сделал ставку на Британика. Успехи Нарцисса скоро стали очевидны. Под его воздействием Клавдий начал обнаруживать явные признаки сожаления о браке с Огрипиной и о сыновлении Нерона. Когда однажды вольноотпущенники с похвалой вспоминали, как накануне он назначил в суде наказание женщине, обвинённой в прелюбодеянии, он воскликнул, что все его жёны были безнравственны, но не были безнаказаны. А потом, увидев Британика, он крепко обнял его, пожелав ему вырасти, чтобы принять от отца отчёт во всех делах, и добавил: Ранивший исцелит. И собираясь облечь его ещё безусова подростка в тогу совершеннолетнего, рост его уже позволял. Он произнёс: Пусть наконец у римского народа будет настоящий Цезарь. Вскоре он составил и завещание, скрепив его печатями всех должностных лиц. Он пошел бы и дальше, но встревоженная этим агрепина, которую многочисленные доносчики обличали в немалых преступлениях, опередила его.